Rose. Сильвие сдвинула штору, которую они повесили на бельевую верёвку у дома, и вышла на сцену. Леди и джентльмены, добро пожаловать в единственный и неповторимый знаменитый кулинный цирк Лондона. Она опустила иглу на пластинку в граммофоне, и заиграла песня. Сильвия начала покачиваться взад-вперёд, и её светлые кудряшки в такт подпрыгивали, закреплённые простыми белыми заколками. Перед представлением она накручивала их на бегуди, чтобы быть похожей на актрису Дорис Дей. Роу свытерла пот со лба и отдёрнула штору, за которой скрывались зрители: мама с папой, дядя Фентон, любитель рыбной ловли Билл Новак. Скромная пара молодожёнов, направлявшаяся в Новую Шотландию на медовый месяц, и семья из Нью-Джерси, родители с двумя детьми, мальчиком и девочкой, они ехали отдыхать с палатками в Мен. Сёстры выступали и для более многочисленной публики, но сегодня тоже было неплохо, тем более для четверга. Вот завтра и в субботу, когда в мотеле полно постояльцев, зрителей будет много. Папа считал, что каждое выступление важно, даже если на тебя смотрит всего один человек. Никогда не знаешь, кем окажется твой единственный зритель, говорил он девочкам. Может, он искатель талантов или журналист, может, у него сотня друзей, и, вернувшись домой, он всем расскажет про мотель и про ваше выступление. Папа сидел в первом ряду, наклонившись вперёд, и внимательно смотрел на них своим здоровым глазом, а другим щурился. Второй глаз различал только силуэты. На нём была рубашка с закатанными рукавами. В кармане лежали пачка Lucky Strike, ручка-карандаш и маленький блокнот. Роуз считала папу самым красивым мужчиной в мире. Сильви говорила, что он вылитый Кэри Гранд, о котором она любила читать в газетах и журналах, оставленных жильцами. Она выпросила у папы подписку на Life и студировала журнал, который каждую неделю присылали почтой от корки до корки. На этой неделе писали про Парней и куколок, новый фильм с Фрэнком Синатрой и Марлоном Брандо в главных ролях. Если его будут показывать в Лондоне, и если мама и папа разрешат, Сильви уговорит дядю Фентона сводить её в субботу на дневной сеанс. Фентон тоже любил кино и часто ходил в кинотеатр. После сеанса они с Сильви долго и оживлённо обсуждали режиссёров и актёров, а порой он подробно, сцена за сценой, пересказывал ей фильмы, которые родители запрещали смотреть. Это Фентон подал ей идею завести альбом для вырезок, и Сильви часами листала журналы и газеты, вырезала снимки любимых звезд и вклеивала в альбом. А еще она составляла списки фильмов, которые она уже видела и которые хотела посмотреть и даже придумывала идеи для собственного кино. Изредка «Роуз» тоже разрешали пойти с ними – Однако чаще родители говорили, что она ещё маленькая. И Роуз оставалось помогать маме по дому. Честно говоря, Роуз была не против. Иногда мама рассказывала, как она встретила папу, и эта история была как в кино. Эроуз нравилось представлять родителей на большом экране. Папин самолёт сбили, и вот он лежит в английском госпитале, раненый и падший духом, но по-прежнему красивый, а мама, похожая на ангела в наглаженном белом халате. меняет повязку на его больном глазу. Я уже был в отчаянии, рассказывал он девочкам свою версию, когда они просили. Не хотел возвращаться домой и доживать остаток жизни полуслепым фермером. И тут я встретил её. Я никогда не видел никого красивее вашей мамы Шарлотты. При этих словах Роуз улыбалась, представляя, как мама, молодая и хорошенькая, появляется в фильме, и наступает переломный момент. Когда он так говорил, Роуз воображала, что в джунглях, у самого края водопада, папа находит единственную в своём роде орхидею, осторожно выкапывает её, пересаживает в горшок и приносит домой, надеясь, что при нём она будет пышно цвести. Я спросил маму, откуда она. Она ответила: "Местная, из Лондона". А я рассмеялся и сказал: "Не поверишь, я тоже". "Очень романтично", говорила Сильвия. Парень из Лондона встречает девушку из Лондона. Это судьба. Жизнь была бы сном, покажи я тебе рай, звучала песня на переносном граммофоне, который Сильви взяла из спальни. Встречайте, мисс Матильду, звезду нашего шоу. Сильви вывела на сцену толстенькую курицу породы Род-Айленд, подманивая её изюмом. Матильда шла за Сильви к деревянной постройке, которую они соорудили из двух брёвен в метре друг от друга. Каждому бревну вела Лесенка, сверху был настил. Настоящий смертельный номер только в цирке используют натянутую проволоку, а у них была тоненькая деревяшка, и им не удалось научить курицу ходить по верёвке. Подгоняемая Сильвией, Матильда залезла наверх по лестнице слева, прошла по жёрдочке к соседнему бревну, спустилась и клювом звякнула в колокольчик, который висел внизу. Зрители радостно зааплодировали. Сильви заставила Матильду поклониться, и аплодисменты зазвучали еще громче. Заколотые волосы Сильви растрепались и падали на глаза. Мальчик, сын постояльцев, сидел на самом краешке стула и зачарованно смотрел на Сильви. Сильви действовала на зрителей так же, как на цыплят. Они не сводили с нее глаз, готовые выполнить любую просьбу. Пусть сестра и была способна околдовывать кур и вообще всех вокруг, На Роуз Слейтер её чары не действовали. На Рождество дядя Фентон подарил Сильвие книгу Искусство и наука гипноза. И сестра внимательно прочитала её, подчёркивая отдельные абзацы и делая пометки на полях. Фентон думал, что некоторые методы помогут ей в дрессировке птиц, однако Сильвия не остановилась на курах и хотела испытывать свои навыки на Роуз. Следи за моим пальцем. Твои веки тяжелеют, ты засыпаешь. Я буду считать от 10 до 1, и когда я скажу один, ты крепко уснёшь, но будешь слышать всё, что я говорю. Ничего не выходило. Роуз лишь притворялась спящей. Она следила за пальцем Сильвии, закрывала глаза, говорила и двигалась так, словно была в трансе. Роуз бормотала странные вещи, куда хотела как цыплёнок, делала всё, что прикажет сестра. Ведь открыв глаза, она в любой момент может испортить игру, и окажется, что умница Сильви, красивая и изящная, просто так размахивала в воздухе своим дурацким пальцем. Сама Роуз была полной противоположностью Сильви. Крупная и неуклюжая, с тёмными волосами, которые вечно путались, На таких детях не задерживают взгляд. И Роуз, короткой и нескладной тенью пряталась за Сильви и показывала людям язык, если была уверена, что никто не заметит. Пока Сильви и Матильда кланялись зрителям, Роуз готовила следующий номер с курицей породы Плимутрок по имени Петуния. Роуз научила её ездить на металлическом роликовом коньке, который она катила на верёвочке. Лучше всего удался наряд клетчатая платьица и шляпка-таблетка, приколотая к перьям. «Вперед, девочка!» – прошептала Роуз курица и погладила ее на удачу. Потом схватила из упаковки горсть изюма и под дребезг металлических колес вывезла петунию на сцену. Дядя Фентон одобрительно засвистел. На самом деле он приходился папе дальним родственникам и был намного моложе. Ему недавно исполнилось девятнадцать, Дед Феррингтон был, как обычно одет в синие рабочие брюки, массивные чёрные ботинки и заляпанную белую футболку, из закатанного рукава которой торчала пачка сигарет. В заднем кармане он всегда носил с собой какую-нибудь тоненькую книжку в мягкой обложке, купленную в магазине всё по 10 центов. Научно-фантастический или детективный роман, а иногда вестерн. Дядя Фентон занимался в мотеле мелким ремонтом и жил за их домом в трейлере, за который платил с папиной помощью. Если Фентон не был занят чтением, ремонтом или стрижкой газона, он собирал мотоцикл. Иногда девочки помогали ему, и дядя обещал прокатить их, когда мотоцикл будет на ходу. Может, он даже приделает коляску, чтобы поехать втроём. Теперь из клетки за занавесом выпустили большую черную курицу по имени Солнышко, и все три птицы стали танцевать под руководством девочек, которые направляли их с помощью изюма. Одетая в шляпки и шелковые шарфики, курицы неуклюже натыкались друг на друга. И в заключение объявила Сильвия, с помощью гипноза я усыплю всех трех кур. Я прошу полной тишины, смотрите и изумляйтесь. Роу скрепко держала матильду и петунию рядом. Сильви придерживала солнышко левой рукой, а в правой у неё была белая палочка. Сильви называла её волшебной куриной палочкой, которой она описывала круги перед птицами. Потом она стала чертить прямые линии перед каждой курицей. Те следили за нарисованными на земле линиями, постепенно расслабляясь и замирая на месте. По одной Сильви подняла курочек и положила на спину И они так и лежали лапками кверху. Зрители восхищённо ахнули. Сильвия ответила гордой улыбкой, а затем щёлкнула пальцами и громко сказала: "Проснитесь!" И курицы вскочили и побежали в разные стороны. Та-дам! Сильвия отвесила низкий поклон, всё ещё держа куриную палочку в правой руке. Мама выдёргивала нитку из края платья, не глядя на дочерей, зато папа С широкой улыбкой девочкам аплодировал, а дядя Фэндон громко смеялся, хлопая себя по коленям. Молодожены вежливо поаплодировали и ушли в свой номер. Домохозяйка из Нью-Джерси взяла мужа за руку, а тот улыбнулся ей, как бы говоря, «невероятно». Их обручальные кольца блестели на солнце. Маленькая девочка сказала брату, «Надо завести кур, когда приедем домой». Их родители засмеялись. «Отличное представление, дочке», — сказал папа. Он достал из кармана блокнот и что-то быстро записал. У папы всегда были отличные идеи, как заработать денег, расширить и улучшить мотель и вообще изменить мир. «Пойду готовить ужин». Мама с опаской глянула на курицу в руках Сильвии, Мама не очень-то любила цыплят. Она считала их глупыми и грязными птицами и иногда пугала девочек, что от кур можно подцепить какую-нибудь палочку. Роуз не представляла, что мама имела в виду, и при чем здесь вообще палочки. «Сегодня у меня газетный вечер», — напомнила им мама. По четвергам после ужина девочки прибирали на кухне и сами укладывались спать, пока папа присматривал за мотелем. Мама уходила на собрание, — Вместе с другими членами женского клуба Лондона они выпускали еженедельную газету "Лондонский глашатай" с новостями, рецептами и объявлениями. Мама была редактором, и каждый четверг на собрании обсуждали идеи для следующего номера. Сильви пошла к загону коровы Люси и разрешила детям постояльцам погладить петунию, пока папа болтал и курил с их отцом. Они говорили о том, что здесь опять строят трассу, и через Лондон вскоре пройдёт магистраль от деревушки White River Junction до самой канадской границы. Покачав головой, папа тихо сказал: "Нашему городу от этого только проблемы. Люди перестанут ездить по десятому шоссе". Мальчик, гладивший петунию, подошёл так близко, что почти касался сандалии Сильвы носками своих кед. Он дотронулся до её руки, и Сильви ответила улыбкой. Как ты это делаешь, спросил мальчик. Как гипнотизируешь кур? Нужно много практики, ответила Сильви. А людей тоже можешь? Конечно. Я всё время делаю так с сестрой. А меня загипнотизируешь? Его глаза блестели. Не знаю, сказала Сильви. Может быть. Младшая сестра мальчика протягивала руку сквозь деревянное ограждение, чтобы погладить Люси. К забору была прибита табличка, на которой папа написал: "Корова Люси родилась осенью 1943 года. На левом боку у неё пятно в форме штата Вермонт". Корова лизнула руку девочки своим огромным языком. Малышка засмеялась. Она родилась в один день с моей сестрой, 16 сентября 1943 года, сказала Роуз. Сильви и Люси прямо как близнеашки. Роуз погладила Люси по её счастливому пятну на крыф рукой весь Вермонт. Папа говорит, когда родилась корова, у него было видение. Он увидел мотель, башню и загон Люси. Папа знал, что сюда приедут люди, и он не ошибался, ведь вы здесь. Это твой папа построил ту большую башню, спросила девочка. Строение из камня и бетона было 10 м в высоту и 4 м в ширину. "Да, в год моего рождения", ответила Роуз. "Он всё делал сам, мешал цемент в тачке, таскал камни со склона горы. Это был подарок для нашей мамы", объяснила Сильви. "Она англичанка, и чтобы она меньше скучала по дому, папа построил ей собственный лондонский Тауэр". Класное место. Поверить не могу, что вы здесь живёте. У вас есть башня, бассейн и целый мотель, и Люси добавила Роуз. Какая мягкая, сказала девочка, поглаживая корову. Вот бы жить тут и никуда не уезжать, сказал её брат. Знаю, ответила Роуз. Нам очень повезло. Однажды я уеду. Сильвия опустила петунию на землю. Куры начали клевать что-то в земле. Когда я вырасту, я уеду в Голливуд. В Голливуд, усмехнулась Роуз. Ты поедешь в Голливуд? Зачем, спросил мальчик. Чтобы сниматься в кино, ответила Сильви. Ты точно станешь звездой, улыбнулся мальчик. Над ними пролетела бабочка-монарх. Никто, кроме Роуз, её не заметил. Бабочка запархала над Сильви и аккуратно села ей на плечо. Снова заметив на лице мальчика улыбку, Сильвия рассмеялась. "Но разве не прелесть", сказала она. "Да", ответил мальчик, глядя вовсе не на бабочку. Роуз протянула к бабочке палец. "Иди ко мне", мысленно приказывала она. Бабочка не послушалась, и Роуз нетерпеливо схватила её и оторвала тонкое крылышко. "Роуз, какая ты неосторожная", прошептала Сильвия, "глянь, что ты наделала". Сильвия побежала к дому, бережно придерживая поколеченную бабочку, и стала звать маму. Мальчик из Нью-Джерси с отвращением отвернулся, упустив возможность подружиться с Сильвией, вряд ли ему выпадет ещё один шанс. Он взял младшую сестру за руку, и несмотря на возражение, девочка хотела ещё потрогать корову, потащил её к 12-му номеру. Рус осталась наедине с Люси. Она погладила корову, накручивая на пальцы ее знакомую пыльную шерсть. «Это неправда», — сказала Роуз Люси. Она не была неосторожной. Наоборот, она слишком осторожничала и переживала. Иногда переживала так сильно, что ее сердце было готово разорваться от боли.